Не разбудила его, самолично войдя в дом. Рабыни уже не было, шкура осталась брошенной у прогоревшего очага. «Пора, парень!» Старуха стояла в дверном проеме, сгорбившись, закрывая тусклый утренний свет. «Есть будешь в лодке!» Он вышел следом за ней, ежись. С гор тянуло ощутимым холодом, ветер поднял рябь на озере дышащим паром. Ветер пах кровью и пеплом и Ирисл, не обратив внимания на окликнувшую его «не», обошел дом и уставился на идолов, ноги которых оказались завалены телами. Сорок, а может быть и пятьдесят мертвецов с перерезанными глотками остывали в наступающем мутре, и промерзлая земля неохотно поглощала в себя их кровь. «Уловчих свои традиции, не мне их нарушать», он ощутил в словах «не» нечто похожее на извинение. «Они убили своих рабов, Катрин, потому что ты пришла?» «Так они чествуют богов и прогоняют тьму». Ее голос звучал ровно и равнодушно. Он хотел сказать резкость, но понял, что его слова не имеют никакого смысла. Они не изменят ни «не», которая не остановила ловчих, ни ловчих, которые убили пленников из-за глупой веры. И пленников тоже не воскресят. «Кто эти боги?» Старуха тяжело вздохнула, указав на женщину с камнем. «Кандира! Богиня смены сезонов, ибо она умерла и воскресла, и так с приходом каждого года. Она мать надежды, защиты, крова, хранительница очага, опека всех ловчих, незримая, но всегда возвращающаяся, поющая песни, решающая споры, способная возродить мир» ибо слово ее — закон. Кандира на старом наречии означает «мокрый камень». Так они стали звать Неко после того, как та умерла. Этот, с орлиной головой, Гердалис, воин надежды, тот, кто пришел, когда умерла Кандира, и сражался с тьмой, защищая ловчих. Он погиб в сердце горы, но все еще жив и жестоко наказывает любого отошедшего от пути воина. Ему молятся перед набегами. Он смотрит, как молодые юноши становятся воинами и забирает в свои подземные чертоги всех, чей срок пришел. Такой шлем в виде орлиной маски когда-то носил кам. Она отвернулась к озеру. А третий остановил ее Ирисл, Тот, что похож на чудовище. Тахис, да. Мрак, огонь, смерть. Повелитель костей и червей. «Ужас! Тот, кто жесток, и кого задобрить можно лишь кровью!» «Что означает Тахисда?» «Рыжеволосый», — неохотно проронила она. «Тюн! А кто же еще?» — ядовито произнесла та. «Они сражались против него и проиграли, а большинство погибло. Он причина их бед, олицетворение тьмы, повелитель шаутов, тот, кем пугают детей» но задабривать кровью надо не только его. «Не я установила здесь порядки, парень», — устало ответила она. «Не мне их менять. Ты не знаешь, что такое катаклизм и что им пришлось пережить, оставшись на поле яростной битвы. Нет, не думай, я не оправдываю их, но судить тоже не буду. У меня другая задача». Со мной ночью была рабыня. Я хочу, чтобы ее отпустили и отвели назад, откуда взяли. Старуха уставилась на него. «Она избежала смерти этой ночью?» «Этой ночью. Но что будет следующей? Пусть ее отпустят. Если ты скажешь, они послушаются». «Почему?» «Потому что не акосионта. Ты та, кто дробит мокрые камни руками, и та, перед кем встают на колени. Исполни мою просьбу». Старуха поежилась и поплотнее запахнула серую шаль. «Милосердие свойственно твоему имени. Каждый в жизни должен успеть совершить что-то подобное. Что же, кто я такая, чтобы мешать добрым поступкам хороших людей? Я прикажу старейшине». Они выехали на длинные лодки, которые шесть ловчих ловко управляли с помощью коротких весел. Еще одна, нагруженная факелами и провизией, шла следом. Под пронизывающим холодным ветром и песни тех, кто провожал их на берегу, лодки достигли каменной лиловой скалы, и Ирисл заметил низкую пещеру, над которой были выбиты древние буквы. Что написано? «Дом Гердалиса. Эта дорога, подземная река, ведет в мрачные чертоги тропы любви, в самое сердце гор. Мы будем путешествовать три дня, а потом пойдем пешком». «Лодочники же останутся ждать моего возвращения!» И они плыли чередой низких и высоких пещер, залов и проходов по медленной теплой воде, зажигая факелы, а потом зажигая новые. Дважды им пришлось выходить, и ловчие переносили лодки на руках через каменистые пороги. Останавливаясь на площадках, они спали. Дикари боялись мрака — не уходили от маленького костра, старались держаться поближе к «не», реально веря, что из тьмы может выйти сам гердалис, Кам и навечно оставить их в этих чертогах. В один из «не дней», ибо Ирисл не знал, какое сейчас время суток, он проснулся раньше всех и понял, что видит в пещере без всякого огня. Словно все в тусклом, очень неровном, скорее угадывающемся, чем реальном свете. «Странно, что только теперь такое случилось». Не ничуть не удивилась, когда он поделился с ней этим открытием. «Ты дзамас, они, как и указывающие, прекрасно существуют в ночи. Твой дар хоть и слаб пока, но вполне может помочь своему хозяину в нынешней ситуации». А после и ночное зрение ему не понадобилось. Это уже были не пещеры, а жилые помещения, вырубленные мастерами и архитекторами. Их стены, вероятно, из-за какой-то плесени, сияли тусклым лимонным светом. В воде вспыхивали белесые искры, и на плеск весел из глубины всплывали большие слепые рыбы, чья чешуя мягко мерцала. Утиные носы тыкались в борта лодок, хвосты громко били по поверхности, поднимая тучи брызг, и местные обитатели, как видно, не опасные, поняв, что наверху нет ничего интересного, снова уходили на дно. Свет их тел истончался, таял, и газ, поглощаемый мраком глубины. Наверху, в залах, на втором ярусе тянулись балконы, висели каменные люстры, а колонны то и дело вырастали тут и там, расширяясь, удерживая каменный потолок. Две лодки причалили у лестницы под топленной водой, и Не выбралась на сушу. Один из ловчих протянул Ирислу мешок из козьей шкуры с едой, две большие, очень тяжелые фляги воды и вязанку факелов. «Они тебе ни к чему», — напомнила старуха, когда Ирисл взял последнее. «Не доверяю магии. Так спокойнее. Возьму несколько». «Тебе нести». «Ты знаешь дорогу?» «Отчасти», — уклончиво ответила та. «Что мы ищем?» «Скоро увидишь». Он давно перестал удивляться ее нежеланию рассказывать о своих дальнейших планах. Этот путь вел чередой прямоугольных сырых коридоров, ничем не примечательных, никак не украшенных, совершенно одинаковых и не запоминающихся. Лишь иногда появлялись ответвления в стороны, и однажды они прошли лестницу, уводящую куда-то вверх и проигнорированную Не. Они вышли в огромный круглый зал без всякого намека на потолок. Так далеко он был. Ирисел понял, что впереди мертвые за несколько минут до того, как здесь оказался. На полу в хаотичном беспорядке лежали сотни истлевших скелетов, ржавые доспехи и оружие. «Одна из опорных башен тропы любви», — сказала ему Не, «Точнее, самое ее основание». «Там подъем». И нам он ни к чему. Старуха оглядывалась, словно что-то искала. Наконец пошла в нужном направлении и встала над одним из доспехов. Судя по размеру рваной кольчуги, кольчужной юбки, наплечникам, шлему, тот, кто носил это при жизни, был таким же большим, как Нэ. И еще больше. Вместо останков внутри лишь темное пятно на полу, контур, где когда-то лежало тело. Ирисл почувствовал сладкий привкус во рту, и он был... Эм, приятен. «Я... вижу...» — не не спускала взгляда слад. «Ты ощущаешь остатки магии, которая приятна твоему сердцу. Здесь работал некромант, избавивший этого воина от долгих мучений». Не, к его удивлению, встала над останками на одно колено и произнесла много слов на старом наречии. Он не знал, что было сказано но звучало это печально. Когда она поднялась, сутулившаясь и мрачная, Иерисл все же спросил, «Кто это?» «Мой брат. Воин, как и я когда-то. Его последний бой был прекрасен, но другой мой брат снес ему голову, и я, представь себе, рад этому. Теперь нам туда. Еще глубже и еще дальше». Ее посох показывал зияющую мраком арку в ближней от них стене. На середине пути к ней Не остановилась и наклонилась, поднимая что-то с пола, а после направилась назад к доспеху и положила находку рядом. И Эйрисол не стал ничего говорить. Отвернулся. Это был фрагмент шлема. забрала в виде латной маски, изображавшей орлиную голову. Факел, который он все же зажег — Сильно чадил и потрескивал. Иногда казалось, что огонь вот-вот погаснет. «У тебя есть семья?» Спросила Нэ, молчавший уже несколько часов, пока они пробирались через влажный мрак подземелья, иногда идя по щиколотку в воде. Странный вопрос. «Почему?» «Сколько я иду за тобой?» «Ты никогда не интересовалась тем, кто я. Где моя семья? Чем я живу и о чем мечтаю? Какой я человек?» «Что изменилось теперь?» «Мне скучно». «Не верю». «Быть может, я оценила твой поступок? Ты спас рабыню и тем самым заинтересовал меня?» «Тебе на нее плевать, как и на других людей, которые для тебя бесполезны. Уж прости за откровенность». Она лишь печально улыбнулась, и ее лицо напомнило ему череп. «К тому же я никого не спас. Не сделал ничего такого и не мог бы сделать. Просто попросил тебя помочь». «Вот!» Не подняла палец. Просто попросил. Знал бы ты, парень, сколько людей не могут даже попросить. А когда им пытаются отказать, попросить еще раз. Ты вправду хороший человек. Я еще раз, как и прежде, прошу, простить меня за все это. Все это, он не понимал. Иногда у нас нет выбора, ответила она странно. Мир изменится, если не приложить усилия. Не быть решительной, жестокой, безжалостной, черствой, Если поддаться эмоциям, пойдёт то немногое, что смогло уцелеть. По сути, из всех городов мира в безопасности лишь Риния. Она построена на основании города Эйвов, а в города Эйвов, если в них не гадили некроманты, вход шаутом закрыт. Я не понимаю. И славу шестерым. Так есть? Мать и пятеро сестёр. В маленьком городе на границе с Ириастой. Жена, дети. Я все время говорю себе, что еще успею. Я тоже себя так говорила. Вновь ее слова звучали печально. Не спешила жить, и жизнь решила все за меня. Жаль. Ты жалеешь себя или меня, Катрин? Себя и тебя. Все человечество. «Плохих, хороших, злых, добрых, глупых, умных, влюбленных и разочарованных. Каждый из нас допускает ошибки». «Даже ты?» «Я их допустила больше, чем другие. И, боюсь, продолжу в том же духе». Впереди вспыхнула Алам. Не зло, мягко, но Ирисл понял, что застыл как вкопанный, а сердце словно охватывают холодные металлические цепи. «Сможешь идти?» — старуха наклонила голову, наблюдая за ним. «Ты не чувствуешь? Не видишь?» «Не чувствую, но вижу. А вот он ощущает тебя». «Что это?» — Не улыбнулась. «То, что нашли здесь несколько лет назад. Тион заключил сделку со Сторой, и они, уж не знаю как, ибо некоторые вещи не подвластны моему разуму, научили его своей магии». Открыли волшебнику прямой контакт с той стороной ради уничтожения скованного. Рыжий знал, на что шел. Он обрекал себя на месть, на безумие, на риск стать чем-то вроде пустого, которого мы с тобой видели. Но намного страшнее. Ибо он был величайшим волшебником после своего учителя. А в последние годы, чем шестер не шутит, возможно, и превосходил его. И когда с помощью волшебства Астороти он победил, он отказался от магии. Забрал ее из этого мира, спрятал, закрыл для людей, лишил мир многого, но и спас его тоже. Поэтому, с одной стороны, я его презираю, а с другой, наверное, могу признаться в этом хотя бы сейчас, я склоняю голову перед таким смелым решением. И магия ушла, парень. Навека. Та истинная магия, что была получена от шестерых, а они ее взяли от тех, кто создал их. Ну, ты знаешь, о ком я говорю. Когда магия исчезла, Тувины лишились своего истинного оружия. Не рисунков, нет, рисунки — лишь часть их дара, но полностью он раскрывался с клинком Тувина. Однако, как считалось до недавнего времени, все мечи рыцарей света умерли, когда Тюн сделал то, что сделал. Сила утекла из них, потому что они созданы великими волшебниками, а после катаклизма стали обычными железяками. Ирисл посмотрел на алое свечение. Там меч-то у Вина, и в нем осталась мощь. Я сомневалась до этого момента. Меч чувствует того, кто был его врагом в то время. Некроманта. И защищает своего хозяина, пускай тот и мертв уже тысячу лет. Сделай шаг. Попробуй, это не опасно. Ирисл сделал, и ощутил, что словно движется через вязкое болото. Алый свет отталкивал его прочь. Нэ положила большую ладонь ему на плечо, подтолкнула вперед. и теперь, пока ее рука сохраняла с ним контакт, он мог идти. В комнате, где они оказались, потолка тоже не было. Круглая шахта уходила резко вверх. На полу лежали два тела. Одно — изломанная мумия с разбитым черепом, еще не сильно истлевшая, вполне возможно, что упавшая откуда-то сверху. Другое — Человек в полных бронированных латах. Латные перчатки сжимали широкий клинок с длинной рукояткой. Меч пульсировал Алом, и Не, наклонившись одной рукой, освободила его из мертвой хватки. И это ключ к победе над горным герцогом и его тварями? Ирислу было некомфортно рядом с ним. «Козырь! Небольшой, но важный козырь, парень!» — мягко ответила она, рассматривая оружие длиной почти в полтора ярда. Не знаю его имени, а меч без имени не имеет своей души. Придется назвать его и дать душу. Ему требуется сила для будущих свершений, и сила не вполне обычная. Полагаю, ты уже придумала ему имя. Она грустно и виновато посмотрела на спутника. Ирисл, твое имя на старом наречии означает милосердие. Так пусть же он будет более милосерден, чем я. Он успел угадать ее движение. Отшатнулся, но опоздал, и тяжелый клинок упал ему на голову.